Глава 6. Напев прекрасный, что звучал в Сионе, он растоптал своей заботой здравой и тотчас же торжественно сказал «Восхвалим Господа со славой!» Бернс. Хейвард и его спутницы с некоторой тревогой смотрели на непонятное исчезновение своих проводников. Хотя поведение белого человека до сих пор не вызывало никаких опасений, но его грубая одежда, резкая речь, глубокая ненависть к врагам и его молчаливые товарищи все вместе рождало недоверие у людей, встревоженных недавним предательством индейца. Только Гамут не обращал внимания на происходившее вокруг него. Он сидел на выступе скалы, и его присутствие не было бы заметно, если бы волнение души псалмопевца не выражалось частыми, глубокими и тяжелыми вздохами. Вот послышались заглушенные голоса, словно люди перекликались где-то далеко-далеко в недрах земли, и вдруг яркий свет ударил в глаза путешественникам расположившимся на камнях. Перед ними открылось тайное убежище в котором скрывались разведчик и магикане. В дальнем конце узкой глубокой пещеры стоял разведчик, держа в руке связку пылающих сухих сосновых ветвей. Ответ огня, падавший на его суровое, обветренное лицо и на его лесной наряд, придавал оттенок романтической дикости этому человеку. Хотя при обыкновенном свете дня он поразил бы глаз только своеобразной одеждой, железной неподвижностью своего стана до да настороженностью и простосердечием, которые отражались на его лице. Недалеко от разведчика, ближе к выходу из пещеры стоял ункас. Путешественникам видны были гибкие и непринужденные движения молодого индейца. Хотя его фигура была закрыта зеленой, обшитой бахромой охотничьей рубашкой, но голова оставалась непокрытой, так что ничто не мешало наблюдателям с тревогой следить за блеском его глаз, пугающих и вместе с тем спокойных, смелыми очертаниями гордого лица, необезображенного красками, благородной высотой его лба и изящной формой обритой головы, на макушке которой красовалась длинная прядь волос». Впервые Дункан и его спутники получили возможность разглядеть своих проводников-индейцев. И путешественники вздохнули с облегчением, когда увидели гордое, решительное, хотя и дикое выражение лица молодого воина. Чувствовалось, что он не способен на гнусное предательство. Алиса с интересом разглядывала его открытое лицо и гордую осанку, как она рассматривала бы драгоценную статую, изваянную резцом древних греков и чудом ожившую. А Хейвард, хотя и привык наблюдать совершенство форм, столь распространенное среди туземцев, открыто выражал свое восхищение при виде такого безупречного образца благороднейших пропорций человека. «Я могла бы спокойно заснуть», шепотом произнесла Алиса, зная, что такой бесстрашный и, по-видимому, великодушный часовой охраняет меня. Я уверен, Дункан, что жестокие убийства и мучительные пытки, о которых мы так часто слышим и читаем, не могут совершаться в присутствии людей вроде Ункаса. «Я согласен с вами, Алиса», ответил Хейвард. «Мне тоже кажется...» что такой лоб и такие глаза способны внушать страх, но не обманывать. Однако не будем заблуждаться. Мы должны ждать от него только проявления тех достоинств, которые считаются добродетелями среди краснокожих. Впрочем, встречаются замечательные люди и среди белых, и среди индейцев. Будем же надеяться, что этот молодой магиканин не разочарует нас, и докажет, что его наружность не обманчива, что он действительно храбрый и преданный друг. Теперь майор Хейвард говорит, как подобает майору Хейварду, заметила Кора. Кто, глядя на это создание природы, может вспомнить о цвете его кожи? Наступило короткое, как бы неловкое молчание, которое прервал разведчик, предложив путникам войти в пещеру. — Огонь разгорается слишком ярко, — сказал он. — Того и гляди, укажет Мингом наш приют. — Ункас, опусти-ка одеяло, это скроет огонь. — Угощайтесь. — Конечно, перед вами не такой ужин, какого имеет право ожидать майор королевской армии, но я видывал, как многие военные с удовольствием глотали сырое мясо, даже без всякой приправы. А у нас есть соль и мы можем быстро зажарить мясо. Вот свежие ветки сосафраса. Пусть дамы присядут на них, хоть это и не стулья из красного дерева. Ну, друг, — обратился он к псалмопевцу. Не печальтесь о жеребенке. Это было невинное создание и еще не успело узнать печалей. Смерть спасла его от многих неприятностей, от на спине от натруженных ног. Между тем Ункас исполнил приказание разведчика. Голос Соколиного Глаза замолк, и грохот водопада зазвучал точно раскат отдаленного грома. «Не опасно ли оставаться в этой пещере?» спросил Хейвард. «Не грозит ли нам здесь внезапное нападение? Ведь, стоя подле выхода, один вооруженный человек — «Может держать нас в своих руках?» В темноте из-за спины разведчика вынурнула какая-то фигура, похожая на воплощение смерти, и, взяв горящую головню, осветила ею отдаленный конец узкого грота. Алиса вскрикнула, и даже смелая кора вскочила при появлении страшного существа. Но Хейвард успокоил девушек, сказав им, что это только их проводник Чингачгук. Приподняв второе одеяло, индейец показал, что в пещере был еще один выход. Потом, держа в руках пылающую головню, он проскользнул через узкий проход в утесе в другой грот, совершенно сходный с первым. «Таких опытных лисиц, как мы с часто ловят в норе с одним выходом», — со смехом заметил соколиный глаз. «Это отличное место! Скалы!» чёрный известняк, а это очень мягкая порода. Прежде водопад находился на несколько ярдов ниже, чем теперь, и, думаю, в своё время представлял собой такую же спокойную и прекрасную гладь, какие вы встречаете в лучших местах Гудзона, но годы уносят красоту. Это ещё суждено вам узнать, молодые девушки. Местность эта сильно изменилась со временем. На скалах и утёсах появилось множество трещин. В одних местах камни мягче, чем в других, и вода проточила в них большие выбоины. Одни скалы свалило, другие изломало, и теперь эти водопады не имеют ни красоты, ни силы. «Где же мы находимся?» — спросил Хейвард. «Близ того места, где когда-то низвергался водопад. С обеих сторон от нас... Порода оказалась мягкой, поэтому мятежная вода вырыла вот эти две маленькие пещеры, устроив для нас отличный приют, и отхлынула вправо и влево, обнажив середину своего русла, которое стала сухим островком. — Значит, мы на острове? — Да, по обеим сторонам от нас водопады, а река и выше, и ниже нас. При дневном свете вам стоило бы подняться на скалу и посмотреть. На причуды воды Она падает безумными прыжками Иногда скачет Иногда течет гладко Тут она кувыркается Там тихо струится В одном месте бела как снег В другом кажется травянисто зеленый. То журчит и поет Как кроткий ручей То вдруг начинает крутиться водоворотом И размывает каменные скалы Как мягкую глину Да, леди, тонкая ткань, паутинкой обвивающая вашу шею, покажется грубым неводом в сравнении с узорами речных струй. После того, как река набушуется в волю, она спокойно течет дальше, чтобы слить свои воды с морской волной.